Приехал, и, нигде не останавливаясь, сразу же отправился в Аил. Я сидел в кузове попутной машины, старался ни о чем не думать, страшно и радостно мне было. Мы ехали по предгорной степи, по той самой дороге, на которой встречались сосель. Но это был уже не проселок, а усыпанный гравием путь, с бетонными мостами и дорожными знаками. Мне даже жаль стало прежнюю степную дорогу.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 По голове будто молотом били. Аил заметно изменился, разросся. Появилось много новых домов с шиферными крышами. Провода протянулись вдоль улиц. Радио говорило на столбе управления колхоза. Детвора бежала в школу. Подростки, что постарше, шли гурьбой с молодым учителем, разговаривали о чем-то. Может быть, среди них были и те, что бросали в меня камнями и палками. Идет время. Идет, не останавливается.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 нет новый а манжолов на повышение пошел в министерство как думаешь возьмут меня на работу почему же нет возьмут конечно первоклассный шофер девяти да в армии был на хорошем счету был когда то пробормотал я а Джантая, знаешь нет у нас такого никогда и не слышал да немало изменений произошло на автобазе подумал я а потом спросил а как с прицепами ходите через перевал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 Скотоводы выходили на весенние пастбища. Потянулись над юртами сизые дымки. Ветер доносил беспокойное ржание лошадей. Отары бродили близ дороги. Вспомнилось раннее детство. Сгрустнулось. И вдруг на выезде к озеру вздрогнул лебеди. Второй раз в жизни довелось мне увидеть весенних лебедей на Над синим-синим Иссыкулем кружили белые птицы. Сам, не зная почему, я круто свернул с дороги и, как в тот раз, прямо по целине повел машину к озеру. Исык-куль, песня моя недопетая. Зачем я вспомнил тот день, когда на этом же взгорье над самой водой, мы остановились вместе с осель? Да, все было так же. Сине-белые волны, словно взявшись за руки, вереницей взбегали на желтый берег.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 В голосе и поведении Байтимира не было ни тени, ни фальши. Ты почему не спишь? Ох ты, мой же ребенок! Все тебе надо знать. Ну-ка, беги в постель. А мама где? Спросил Самат. Сейчас придет. Вот она. Ты иди, сынок. Асель вбежала, молча кинула нас быстрым, настороженным взглядом, подала Байтимиру пузырек с йодом и увела сынишку спать. Байтимир намочил полотенце, вытер кровь с моего лица. «Терпи», — пошутил он, прижигая ссадины, и строго сказал. «Прижечь бы тебя за такое дело покрепче. Да ладно, гость ты у нас». «Ну вот и порядок, заживет». «Асель, нам бы чайку». «Сейчас». Батимир постелил на кошму ватное одеяло, положил подушку. «Присаживайся сюда, отдохни немного», — сказал он. «Ничего, спасибо», — пробормотал я.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 Самат принес альчики в мешочки из шкуры Архара. «Выбирай, дядя!» — рассыпал он передо мной свое разноцветное, крашеное хозяйство. Я хотел взять один альчик на память, но не посмел. Дверь распахнулась, и вошёл Байтимир с кипящим самоваром в руках. Вслед за ним появилась Осель. Она принялась заваривать чай, а Байтимир поставил на кошму круглый столик на низеньких ножках, накрыл скатертью. Мы с Саматом собрали альчики и положили их обратно в мешочек. «Богатство свое показывал! Ох, и хвостунишка ты!» — ласково потрепал Байтимир за ухо Самата. Через минуту мы все уже сидели за самоваром. Я и асель делали вид, будто никогда не знали друг друга. Мы старались быть спокойными и, наверное, поэтому больше молчали. Самат, примостившись на коленях Байтимира, льнул к нему, вертел головой —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 Что я мог узнать, если она даже не подавала вида, будто знает меня? Словно я был совершенно чужим, незнакомым человеком. Неужели она так возненавидела меня? Обойти мир? Разве он не догадывается, кто я на самом деле? Разве он не заметил нашего сходства с Саматом? Почему он даже не вспомнил о встрече на перевале, когда мы буксировали машину? Или вправду забыл? Еще тяжелее стало, когда легли спать. Поселили мне тут же на кошме. Я лежал, отвернувшись к стене, лампа была чуть пригашена. Асель убирала посуду. «Асель?» — тихо позвал ее Байтимир через раскрытую дверь смежной комнаты. «Асель подошла. Ты бы постирала?» Она взяла мою клетчатую рубашку, которая была вся в крови, и принялась стирать. Но тут же прекратила стирку. Слышу, прошла к Байтимиру. «А воду из радиатора слили?» — тихо спросила она. «Вдруг мороз прихватит?»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 Тем временем масель принесла два ведра горячей воды, молча поставила передо мной, отошла в сторону. Я вылил воду в радиатор, крутанули с Байтимиром раз, еще раз, наконец, мотор заработал. Я сел в кабину. Мотор работал неровно, с перебоями. Байтимир полез с молотком под капот проверить свечи. В этот момент прибежал Самат, запыхавшийся в пальтишке на распашку. Он забегал вокруг машины, прокатиться хотелось ему.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 Не походило это насель, тут что-то другое. А что? Откуда мне знать? Я старался уверить себя, что сын и правда приболел немного. Почему я не должен верить мальчику? Я так убедил себя в этом, что стало мерещиться, как мечется сын в жару и бреду. А вдруг надо помочь чем-нибудь, лекарство какое достать или повезти в больницу? Люди-то живут на перевале, а не на проспекте городском. Просто измучился, извелся.